Часть вторая. Ванда Коховские. Вселенная не ведама понятия добра и зла. Беря за точку отсчёта мораль иных рас или даже различных социальных групп людей, мы получим результаты столь разные, что критерии будут утрачены полностью. Этично ли уничтожение слабых индивидуумов? Да, с точки зрения Булратии или общества Кииты, этично ли уничтожение потенциально разумных инопланетных видов? Да, с точки зрения всех раз, кроме Алькарии и Псилона. Мы встали перед проблемой общей морали с того момента, как человечество начало галактическую экспансию и утратило единство. Ни церковь Единой воли в силу своей синтетичности, ни власть императора в силу неизбежной гибкости правления не способны дать людям коллективные моральные ценности. Самым печальным является то, что любая попытка ввести в социум единую этическую систему явится причиной его развала, так как изменения в психологии жителей разных планет зашли слишком далеко. Кэй, откинувшись в кресле, слушал негромкий голос корабля. хорошо поставленный и не несущий ни капли эмоций. Когда в рубку вошёл Томми, он лишь мимоходом посмотрел на него. Идеальным решением проблемы морали явилось бы такое общество, где каждый индивидуум станет абсолютно независимым от других и сможет действовать в соответствии со своими представлениями о добре и зле. Подобный мир был бы, вероятно, чудоущен с точки зрения любого внешнего наблюдателя. К счастью, это невозможно. Так как потребует, по сути, создание миллиардов вселенных для каждого разумного организма. Нынешнее положение дел облегчается разнообразием социальных структур и развитием межзвёздных перевозок. Любой трудоспособный человек способен оплатить перелёт в импонирующий ему мир. Закон империи о свободе миграции, один из немногих реально действующих, даёт ему юридическое право на такой поступок. Однако сам факт существования выборочных комиссий на Киити или традиция ранних браков на Культхесе выглядят аморальными с точки зрения других колоний, порождая напряжение и конфликты, подобные той, что каратанскому противостоянию. Ещё более сложная ситуация возникает в тех случаях, когда в конфликт вступают иные расы. Трагедия Харана, закончившаяся чудовищной по масштабам и жестокости бойней безозащитных граждан империи, поставила этот вопрос со всей очевидностью. Остаётся признать, если какое-то чудо не даст людям, а в идеале и чужим, универсальных законов этики, рост напряжённости будет продолжаться. Пройдут десятки или сотни лет, и социальный антагонизм колонии разорвёт империю. Отбросив детали, могу сказать, я веду речь о пришествии бога. Только сверхсила, непостижимая для понимания, способна стать тем авторитетом, перед которым склонится человеческий индивидуализм. Замена понятия бог понятием воля стала отражением нашей разобщённости. Пора вернуться к истокам и почувствовать страх перед небом. Дач засмеялся, сказал, обращаясь к Томми. Страх перед небом это правильно. Это полезно. Что ты слушал? Ярлык с командовал Кей. Академик Имперского института социальных проблем Николай Левин. Статья в Ежедневном Имперском Дайджесте от 17 мая 560 года. Последующие публикации. Хватит. Забавно, Томми. Среди бульварной мути в ежедневнике проскакивает статья на социальные темы, а потом дублируется две сотни раз. По всей империи. Кертис? Да. Твой отец готовит почву для линии грёз. Ещё месяца два, и он объявит, что проблемы империи решены. Можно получить свой мир под свою мораль. Ясно. Дач, а ты сам совсем не хочешь линии грёз? Кей заколебался. Хочу. Только идиот может отказываться от исполнения желаний. Но это слишком большой подарок для чужих – уйти из вселенной. Я бы все время вспоминал наш мир, который остался за спиной. Я тоже. Врешь ведь, – равнодушно сказал Кей. У тебя нет никаких чувств к реальности, ни любви, ни ненависти. Ты пошел со мной, а не с Кертисом только потому, что роль копии клона слишком уж незавидная. Даже Артур, воспитанный Кертисом как сын, Ничего по сути не значит. Ты и был бы ещё более беспомощен. Так, ходячая ошибка, напоминание о давней неудаче. Ну и что? Всё равно мне жилось бы куда лучше, чем под твоим присмотром. Конечно, но ты ведь пошёл со мной. Пошёл. Дач засмеялся. Я даже знаю почему. Хоть ты и напускаешь тумана, Ты завидуешь Ван Кертису и надеешься, помешав его планам, стать с ним наравне, потом войти с ним в долю. Никак, Артур. Помощник по невеле, пародия на сына, а как полноценный партнёр, брат? Если бы я решил уничтожить Ван Кертиса, ты бы меня попытался убить. Дело знакомое, и по твоему мнению, не хитрое. Томми молчал. Дач протянул руку, потрепал его по плечу. Не рассчитывай на это, мальчик. Ещё никто не убивал меня дважды. Если ты так думаешь, то тебе следовало меня убить, зло сказал Томми, или продать в какой-нибудь публичный дом Джинаха. Зачем? Навар небольшой, а компаньёны я потерял бы, Кей покосился на экраны. Пристегнись, мы у точки выхода. Ты не прав. Я к тебе очень хорошо отношусь. Хорошо. Это меньше, чем ничего. У нас так и не получилось стать друзьями. Вот что неприятно. Партнёры с временно совпадающими интересами. Да. Не более. У тебя вообще друзей нет. Это роскошь, которой я недостоин. По кораблю прошла дрожь. Гипердвигатели отключились. На экранах визуального обзора тьму сменила белёсая муть. Кладбище нерождённой материи, сказал Кей. «Алкарисовская вероятность так и выглядит, наверное. Мы сейчас проходим сквозь триллионы несуществующих миров». «Поэт?» Вспышка и снова тьма на экранах, разбавленная искрами звезд. «Далеко вышли», — заметил Томми. «На нашем корабле. К нормальным планетам не приблизишься. У Таури очень приличная оборонная сеть. Если заметят коллапсорный генератор... Пыль сотрут. Ты подготовил шлюпку? Если ты о ржавом гробе, который купил на свалке, то да, подготовил. Отключил блок безопасности, и пульт разблокировался. Молодец. Иди за вещами. Я выведу корабль на дальнюю орбиту. Томми пошёл к люку с слегка покачивающейся походкой. Генератор гравитации был отлажен кое-как, и поле искусственного тяготения отличалось дивной неравномерностью. На дороге он остановился. Кэй. Почему всё-таки Таури, а не Индория? Здесь живёт женщина, которую я мог бы полюбить. Почему мог бы? По возрасту не сходимся. Если бы Рошель слышала этот разговор, то её радость была бы недолгой. А, та девчонка, пробормотал Томми. Нет. Та старуха.